Издательство Миф издательство, Миф. издательство. Миф. Миф. Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Брюс Голдфарб Убийство в кукольном доме Как расследование необъяснимых смертей Стала наукой криминалистикой. Перевод с английского Елизаветы Пономарёвой и Ирины Матвеевой. Читает Виктор Попов. Посвящается Бриджет Кае и Квин. Следователь должен всегда помнить о возложенной на него двойной задаче: оправдать невиновного и обнаружить виновного. Его интересуют только факты, сама суть истины. Фрэнсис Глесснер Ли Ключевые персонажи Семья Глесснеров Джон Джейкоб Глесснер Сара Фрэнсис Макбет Глесснер Жена Джона Джейкоба Глесснера, известная как Фрэнсис Макбет Джон Джордж Макбет Глесснер Сын Джона Джейкоба и Фрэнсис Макбет Глеснер, известный как Джордж. Фрэнсис Глеснер Ли, дочь Джона Джейкоба и Фрэнсис Макбет Глеснер, известная в детстве как Фанни. Друзья семьи Глеснеров. Доктор Джордж Бёрджес Маград, Гарвардский однокурсник Джорджа Глеснера, патологоанатом Северного судебного округа в округе Суффолк. Isaac Scott, дизайнер, ремесленник и художник, создававший мебель и декоративные изделия для Глеснеров. Медицинская школа Гарварда. Джеймс Брайант Коннанд, президент Гарвардского университета с 1933 по 1953 год. Доктор Сидни Бервелл, Дикан медицинской школы Гарварда с 1935 по 1949 год. Доктор Алан Мориц, заведующий кафедрой судебной медицины с 1937 по 1949 год. Доктор Ричард Форт, заведующий кафедрой судебной медицины с 1949 по 1965 год. Другие Доктор Роджер Ли, выдающийся бостонский терапевт и личный врач Джорджа Бёрджеса Маграта и Фрэнсис Глесснер Ли, не родственник. Доктор Аллан Грегг, директор отделения медицинских наук фонда Рокфеллера, отвечающий за финансирование проектов по улучшению медицинских услуг. Эрл Стэнли Гарднер, знаменитый автор романов о Перри Мейсоне. Доктор Роджер Ли, выдающийся бостонский терапевт